Глава 24. Я с интересом разглядывал Рину Зеленый. Несомненно, это была именно она. Если не ошибаюсь, ей уже было лет 50, хотя определить казалось сложно. Эта женщина при желании могла выглядеть хоть на 35, хоть на 65. Причем никакого грима ей даже не требовалось. Здравствуйте! Заметно оживились Белла и Муза. А мы тут чай пьем? Проходите, пожалуйста. Они усадили Рину Зеленый за стол. И принялись угощать чаем и остатками Дусиной запеканки. Завязалась оживленная светская болтовня. Курить хочу! недовольно буркнул я. Схватил пачку сигарет и пошел на кухню. Я злился, злился на себя. Кажется, я понял, кто был виновен в утечке информации, и это был я сам. Мол, ты что, рассердился? За мной на кухню вбежала злая фуфа. Вид у нее был обеспокоенный. Не то слово. Свирепо сказал я и выпустил дым в форточку. «Муля, я же вижу, что ты на меня злишься», произнесла Фаина Георгиевна с тревогой и посмотрела на меня. «Не молчи, скажи, что не так». «Все не так», процедил я. «Но сержусь я исключительно на себя. Не надо было вам говорить ничего об этом проекте. Кто бы мог подумать, что вы на всю Москву растрезвоните?» «Эм, не только на Москву. Я еще и в Ташкент звонил, и в Таганрог, и в Бердичев». Я чуть за сердце не схватился. «Ха -ха, «Ладно, Муля, я шучу», хохотнула злая Фуфа. И тоже прикурила от конфорки. Меня чуть отпустило, она добавила. «Только в Таганроков и в Бердичев». Она еще пуще захохотала, а я молча скривился. Стоял, дымил. Нахохотавшись, злая фуфа сказала. «Муля, скажи, что не так. Риночка замечательный автор. Она, между прочим, сценарий к фильму «Подкидыш» писала. Так что на нее вся надежда». Я опять промолчал. «Что отвечать?» Да и на мой вкус этот фильм, если убрать из него роль Ляли в исполнении Раневской и роль потерявшейся девочки, ничего особенного в себя не представлял. Так что особо я и не обольщался. Фаина Георгиевна правильно столковала мое молчание. Муля, зря ты Ириночке не доверяешь. Легче всего сразу сказать «нет». А вот попробуй дать ей шанс и сам убедишься, что она еще себя покажет. Я опять промолчал. Злая фуфа, задетая моим поведением, воскликнула. Я, между прочим, старалась, как могла. «А зачем вы Глориозову о проекте рассказали?» — хмуро спросил я. «Глориозову?» — удивилась она. «Ты что-то путаешь, Муля. Ничего я Глориозову не говорила. Сказала только Завадскому. Да и то он меня вынудил своим отвратительным и глупым видением пьесы Сухого Кобылина». Я застонал и схватился за голову. Но рано или поздно все заканчивается. Даже сигарета. Я докурил ее и печально посмотрел на пачку. Там оставалась еще одна. А я же вообще-то давно бросил курить». Со вздохом я сунул пачку обратно в карман и побрел в комнату. Следом за мной засеменила покаянная Фаина Георгиевна. «Риночка», — воскликнула она, когда мы вошли в комнату, — «вот это Муля. Это о нем я тебе рассказывала». «Ой, какой хороший и милый мальчик», — Всплеснула руками Рина Зеленая и ласково улыбнулась мне. «Давно хотела с вами познакомиться, Муля. Фуфочка только о вас и говорит. Да я и сама вижу, как здорово вы ей помогаете». Рина вздохнула и продолжила с подчеркнутой завистью. «Вот скажите, муля, что мне нужно сделать, чтобы переманить вас к себе? Мне тоже срочно нужен личный импресарио». «Могу посоветовать пару хороших профессионалов», — мрачно ответил я. «Понимаю, что нехорошо на постороннем человеке отрываться, но я все еще злился и злился прямо здорово». «Нет, муля, мне не нужны эти хорошие профессионалы. Мне нужны только вы. Но... но, Риночка...» — заволновалась злая Фуфа. Я хотел сказать, но Рина не позволила и быстро выпалила. Знаете, Муля, у актеров бывает такой период, когда совершенно необходима чья-то помощь, чтобы подняться еще хоть на маленькую ступеньку. Самому с этим не справиться. Мне стало жаль эту уже немолодую женщину, которая не раскрыла и сотой доли своего актерского потенциала. Впрочем, как и Раневская, как и Пуговкин. Хотя из этой компании Пуговкин единственный, кто потом в 60-70-х х раскроется и соберет причитающиеся овации и любовь зрителей. А вот Рина и Фуфа, к сожалению, нет. Иногда при встрече со мной режиссеры и сценаристы, всплескивали руками, и кричат. «Ах, как же про вас забыли! Был же такой расчудесный эпизод! Вы бы так прекрасно это сыграли!» Едко говорила между тем Рина Зелёный. Один режиссер, не скажу кто, но довольно известный, однажды прямо посреди улицы упал на колени и закричал, что я лучшая актриса. А я ему говорю, мол, тогда дай мне роль, хоть самую плохую. И знаете, Муля, что он ответил? Я покачал головой. Встал с колен, обнял меня, заплакал. Затем поклялся в вечной любви и ушел. «А роль?» – спросил я. Рина и Фуфа переглянулись и засмеялись. Тихо и печально. «И вот так всегда. Всю жизнь, Муля». Мне стало стыдно, что я нелюбезно отнесся к ней. «Поэтому я прошу вас, Муля, дайте мне шанс». Она явно волновалась, да так, что даже пальцы рук подрагивали. «Но вы же не просто так хотите помочь мне», – прищурился я. «Извините», — пробормотала она, впрочем, без всякого раскаяния, и сразу добавила. «Я роль хочу, Муля, любую. Не обязательно в вашем этом проекте. Мне хоть где-нибудь, но только чтоб в кино. Я так люблю кино. Я готова ехать ради этой роли даже хоть в Киргизскую ССР». Я усмехнулся, вспомнил еще кое-кого, кто намылился ехать в Киргизскую ССР. Медом им там, что ли, намазано? Рина Зеленая, заметив, что я уже улыбаюсь, просияла. «Так мы договорились, да?» Я кивнул со вздохом и спросил, «Как мне вас называть? Екатерина Васильевна? Или Ирина Васильевна?» Она невесело усмехнулась. «Называй меня Руина Васильевна, муля», — ответила она. В общем, я засадил всю банду придумывать и писать мне сценарий. Фаина Георгиевна, Рина Зеленая, Белла и Муза были отправлены в комнату Беллы с категорическим напутствием, поменьше болтать, и чтоб до вечера Черновой набросок сценария был готов. Если они хотят ролей, конечно же. А сам я, пока работа работает с чужими руками, с чистой совестью отправился в театр Глориозова на разборку. Но только я вышел из квартиры, как вспомнил, что забыл на работе акты, которые нужно отдать Глориозову под подпись, поэтому чертыхнулся и пошел обратно в Комитет искусств за чертыми бумажками. Хорошо, хоть крюк небольшой получался. Хоть Москва и огромный город, но так-то тут все рядышком. У проходной я увидел Валентину. Она смирно стояла чуть сбоку и с надеждой провожала глазами каждого выходящего из помещения. «Валентина, здравствуй!» – удивленно сказал я. «Что ты здесь делаешь? Случилось что?» «Муля!» – просияла она, а я еще больше удивился. Оба раза, когда я ее видел в домашней обстановке, ее больше интересовала еда, а в третий раз она пришла больше из вежливости, и чтобы не огорчать Анну Васильевну и Надежду Петровну. Теперь же человека словно подменили. Во-первых, одета она была в строгий темно серый костюм, который удачно скрывал все лишнее. Сразу видно, что портной не из дешёвого ателье. Лицо Валентины было слегка подкрашено, волосы уложены как совершенно по-другому, даже красиво. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — сказал я и на всякий случай добавил. «Хорошо выглядишь?» Валентина зарделась. «Это моя мама придумала или твоя?» Тем временем продолжал допрос я. «Ты им в следующий раз скажи, пусть хоть погоду учитывают». Я вообще сегодня весь день должен в другом месте быть, на выезде с проверкой. Если бы я акты в кабинете не забыл, то ты бы тут весь день простояла». Валентина вздохнула, а я посчитал, что хватит читать девушке нотации. Она и так озябла, хотя и апрель, но ветерок прям недобрый такой, колючий. И поэтому сказал, «Пошли к нам в столовую, чаю горячую выпьешь и расскажешь, что стряслось». Валентина отрицательно замотала головой. «Нет, Муля, не хочу тебя от работы отрывать. Я буквально на минуточку». Мама и Надежда Петровна ничего не знают. Вот как? Я еле сдержался, чтобы моя челюсть слишком сильно не отпала. Да, понимаешь, ты когда выступил в пятницу на комсомольском собрании, рассказал это все, и у меня словно глаза открылись. Я больше не хочу быть той Валентиной, которой я была. Я хочу стать новым человеком и самой выбирать свою жизнь. Она посмотрела на меня горящим взглядом, и я мысленно застонал. Еще одной Греты Тумберг нам только не хватало. А вслух ответил. «Тогда зачем пришла?» «Я хочу понять, что мне дальше делать!» С энтузиазмом воскликнула Валентина. «Подскажи мне, Муля!» И тут мне в голову пришла хорошая мысль. «Валентина, ты ж бухгалтер! Вроде так моя мама говорила!» «Все верно!» – кивнула она. «Последний курс доучиваюсь!» «Тогда давай поступим так! Ты поможешь мне, а я помогу тебе! Идет?» Валентина закивала головой с таким энтузиазмом, что я уж забоялся, что гвоздики вылетят, и ее закрученные в кольца косы отвалятся сейчас от макушки. А ты секреты хранить умеешь? Судя по одухотворенному лицу девушки, Валентина умела. Я нисколечко не сомневался, что хранить она будет примерно так же, как и Белла, как и Фаина Георгиевна. Но все равно утечка уже произошла, так что терять не было нечего. Тогда пошли со мной в кабинет. Я покажу, что надо делать. Я потащил ее внутрь. В кабинете, игнорируя удивленные и заинтересованные взгляды коллег, я торопливо вытащил несколько старых черновиков со сметами и показал Валентине, как они делаются. В общем, набросай смету на советско-югославский фильм. Съемки будут идти около года, точнее, от двух месяцев до года. В состав актеров примерно 30 человек. Но наших будет хорошо, если с десяток. А массовка вся югославская будет. Снимать будем и там, и у нас. Вот примеры, как считали для других фильмов и не мелочись. Примерная сумма такая». Я написал на листочке цифру, и у Валентины округлились глаза. Затем я вручил ей все бумажки и выпроводил домой, писать мне смету. Утром договорились встретиться на том же месте. Валентина ушла, а я, прихватив нужные акты, с чувством глубокого удовлетворения отправился в театр к Глориозову. А в театре был бедлам. Во всяком случае, другого слова, чтобы характеризовать это, у меня не нашлось, невзирая на мой лексикон. Шла репетиция. Насколько я понял, это было литературное наследие великого Грибоедова в интерпретации тыщедушного мужичка с большими гусарскими усами и длинными волосами. Его я видел в первый раз, поэтому стал в уголочке, чтобы не отсвечивать. Тем временем мужичок пытался решить, удастся ли Александру Андреевичу Чацкому противостоять всему фамусовскому свету, Или конец его пути неотвратим. Актеры были задействованы практически в полном составе. Одетые в белые балахоны, они изображали хрен пойми что. Между ними яростно металась стацдама, камердевица, гофдама, Софья Павна и Лиза. Все они почему-то были в валых корсетах и мужских кальсонах. А Софья Павловна держала на вытянутых руках самовар. Но более всего меня поразило то, что роль Александра Андреевича Чатского исполнял небезызвестный Сережа. Он был одет в оранжевую атласную косоворотку, синие штаны, красный пиджак и зеленый шарф. Впечатление было просто убойное. Особенно, когда он подскочил к стоящему на сцене роялю и принялся играть собачий вальс. А стац дама камер девицы, гоф-дама, Софья Павловна и Лиза взялись за руки и водили вокруг него хоровод. Я схватился за голову. «Я тоже не в восторге», – раздался сзади голос Глориозова. Я обернулся и холодно сказал, я принес вам акты на подпись. Имануил Модестович», – расцвел Глариозов, и голос его моментально сделался сладко-сиропным. «Конечно же, я сейчас все подпишу. А давайте пока пройдем ко мне в кабинет. Там есть стол, и будет удобнее подписывать». Но я не повелся на все эти ухищрения и сказал, подписать можно и здесь, там всего три подписи надо. Уж как-то постарайтесь исхитриться. Вы все сердитесь на меня, Иммануил Модестович! тяжело вздохнул Глариозов, а я ведь к вам со всей душой. Я промолчал. Ну как, понравилась вашим гостям водка? С ласковой улыбкой спросил Глариозов, и мне остро захотелось забить оба ящика ему в глотку, но нельзя. Нужно было играть в дипломатию. Политесы и Титих. Поэтому я сказал: Очень понравилось, Федор Сегизмундович. очень понравилось. Видимо, мой взгляд не предвещал ему ничего хорошего, потому что Глориозов покраснел и торопливо воскликнул. «Моей вины здесь нет. Это Заватский говорил. Мол, давай на двоих этот проект провернем и разделим. У него в министерстве кто-то знакомый есть, который поможет. А я категорически сказал ему, что без вас, Самануил Модестович, никак нельзя. Вот прям так и сказал ему». Он умолк и победно посмотрел на меня. Не дождавшись никакой похвалы, он зачистил снова. И я же знаю, что вы продвигаете Фаину Георгиевну. Конечно же, я дам ей прекрасную роль. Лучшую роль второго плана. Вы же понимаете, дорогой мой родненький человечек, что она может играть только такие роли. Сами понимаете, возраст...» Он сконфуженно развел руками. «Сейчас он напоминал мне голубого воришку из небезызвестной истории о великом комбинаторе. Кто слил вам информацию?» Без обменников спросил я. От моего враждебного напора Глориоза смутился. «Я вам не враг, Эммануил Модестович, я ж со всей душой!» «А Завадский говорит, то еще, кроме Завадского в курсе!» Опять припечатал я. «Да в принципе уже все!» Тяжко вздохнул Глориозов и тут же добавил, заискивающий заглядывая мне в глаза, «Завадский считает, что этот проект у него уже в кармане. Вот поэтому я и решил позвонить и предупредить вас!» Я чуть не расхохотался. Предупредить он меня хотел, благодетель чертов! Предупреждал, кого -то только не выросло!» «А вы с первым отделом согласовали?» – прищурился я. Глариозов побледнял. «Но Завадский...» «У Завадского кто-то там есть в министерстве», – отмахнулся я. «А вот вы лично, как вы из с ситуации собираетесь?» Глариозов сник. «Очень рекомендую. По старой дружбе». Я снизил голос до свистящего шепота и многозначительно посмотрел глаза глориозу «Очень прямо рекомендую. Забыть об этом проекте». «Во всяком случае, пока сверху не согласуют». Иначе сами понимаете. Глориозов понимал. Вот и чудненько. Похвалил режиссера я и отправился на работу с чистой совестью. Я вернулся на работу. Очень надеюсь, что моя команда старушек-веселушек хоть что-нибудь да придумает. Нет, Фаина Георгиевна, Ирина Зеленая, Белла и Муза не были старыми. Скорее, здесь просто обобщенный архетип взят. А Валентин он бросает смету. Да, я не оборщался, что там будет все идеально. Скорее всего, там будет лютый бред. Но пусть лучше Козляткин видит, что я работу выполнил в поте лица. А как уж там получилось, это не важно. Я хотел прихватить свои наброски, которые я вел, как только попал сюда. Я в тетрадку выписал лучшие фильмы, в которых, по моему мнению, могла бы сыграть Ранеска. А чтобы никто не понял, писал на албанском «Языке подонков». Конечно, не абы что, но разбираться долго придется. Лариса и остальные уже ушли. В кабинете я был один. Пролистав тетрадку, я отложил ее в портфель и потянулся за другой тетрадкой, которую я на всякий случай хранил в соседнем шкафу. Исполнял заветы народной мудрости про нехранение яиц в одной корзине. Но дотянуться до нужного ящика я не успел. Дверь открылась, и сюда заглянул Барышников. Он посмотрел на меня недоброжелательным взглядом и сказал «Вот ты и попался, Бубнов! Теперь тебе точно конец!» Я изобразил вежливое недоумение, И Барышникова это задело сильнее. Он вскинулся и выпалил. «С хищением средств по госконтракту ты сильно облажался, Бубнов. Тебе крышка».